Тенька Разин Первая Ветры спать ушли с золотой зарей, Ночь подходит каменной горой, Из своей княжною, из жарких стран Отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб,